Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть ту отличительную особенность в процессах отражения, которая появляется у живых существ и у человека в частности. Неживые объекты в процессе отражения окружающей действительности изменяются сами и меняют свою отражательную способность. Этот процесс носит в данном случае пассивный характер а изменение отражательной способности происходит лишь в сторону увеличения меры неопределенности, то есть с нарастанием энтропии. Так поверхность камня отражает характер и силу внешних воздействий, которым он систематически подвергается. Со временем эти воздействия все больше разрушают его и в конце концов превращают в песок и пыль, И та информация, которую они несут в себе, оказывается уже значительно менее определенной. Отличительным свойством биологических объектов является их преимущественная ориентация на усложнение систем, то есть на реализацию процессов негантропии, на уменьшение степени неопределенности. Это обстоятельство послужило причиной последовательной структурной и функциональной самоорганизации живых организмов. Как известно, процесс самоорганизации биологических организмов в ходе филогенеза был неразрывно связан с совершенствованием их отражательных функций, что в конце концов привело к развитию органов чувств, а затем к пыцу организованной психической деятельности человека. Отражение явилось тем условием, которое положило начало процессу развития живого, так как именно через отражение формируются все виды памяти, представляющие собой сохранение следов прошлого опыта. На основе чего биологические объекты получают возможность приобретать новые качества. В этой связи отметим, что исследователи различают такие формы отражения, как отражение след являющиеся основой памяти, отражение изменения, характеризующие те перемены в объекте, которые происходят в процессе взаимодействия материальных систем, отражение ответной реакции, связанной с активностью отражающего, направленной на внешнюю среду, наконец, отражение воздействия, направленные на изменение окружающей действительности. Если процессы отражения в неживой природе – Охватывают первые две формы, то живая материя включает все четыре формы отражения. Существенная особенность состоит здесь еще и в том, что живое приобретает свойство отражать не только внешнюю, но и свою собственную внутреннюю среду. Кроме того, в отличие от неживого, живое вырабатывает способность к избирательности отражений как внешних, так и внутренних воздействий. Это значит, что из десятков одновременно воздействующих внешних и внутренних факторов организм может активно реагировать лишь на те, которые он актуализирует, и наоборот оставлять без ответа остальные воздействия. Таким образом, психика приобретает свойство активно менять направление, объем и характер отражательных процессов и внешних, и внутренних, Еще важнее то, что психика может ориентироваться не только на наличные результаты отражения реальных объектов, но и на те отражения и следы, которые зафиксированы в долговременной памяти в виде образов и понятий. Характеризуя действие влияния на психику субъективных образов, Сеченов отмечал, что между действительным впечатлением с его последствиями и воспоминаниям об этом впечатлении со стороны процесса в сущности нет ни малейшей разницы. Сеченов. Избранные произведения. Москва. 1952. Том 1. Страница 92. Ленинская теория отражения рассматривает чувственные образы человека как отпечатки, снимки независимо существующей реальности. Именно это сближает психическое отражение с родственными ему формами отражений, свойственными также и материи, не обладающей ясно выраженной способностью ощущения. Но это составляет лишь одну сторону характеристики.